Глава 20 После всех стонов Эйвы, чтобы я поторопилась, в итоге у нее уходит на час больше, чем у меня, чтобы собраться. Я довольно быстро прикончила два бокала вина, пока ждала, и, должно быть, уснула. Найджел тряс меня за плечо и спрашивал, «Ничего, если он закажет пиццу вместо того, чтобы куда-то идти?» Я пробормотала что-то несвязное в ответ, и он оставил меня в покое. Когда я, наконец, на следующее утро проснулась, время было уже позднее. У меня на щеке отпечатался подлокотник дивана. Место, где мое лицо провело всю ночь, обозначено липкой полоской помады и слюны. У меня жутко затекла шея, а во рту противно, как будто вместо языка у меня ковер из овчины. На мне все еще синее платье. Оно неудобно обмоталось вокруг меня, а спереди на всю длину имеется огромное пятно, которое ничем не скроешь. Меня ужасает то, в каком я виде. Это просто катастрофа. Я разом уничтожила и прекрасное платье, и диван, всего лишь одним неосознанным действием. Страшно подумать, как отреагирует Найджел. Я откидываю одеяло, которым подозреваю меня накрыла добрая Эйва, и бросаюсь в ванную. Я скрещиваю пальцы в надежде, что не столкнусь с Найджелом или Эйвой по пути. Я выхожу оттуда уже новой женщиной. Новой женщиной в старой одежде. На мне серые джинсы, скини и свободная футболка, которая села при стирке и больше не налезает на Марка. Я заматываю платье в полотенце и заталкиваю его в корзину с бельем. Предполагаю, что с его деньгами Найджел отправляет куда-то белье, чтобы его выстирали. В пентхаусе нет стиральной машины. Да и он не похож на человека, который по субботам зависает в местной прачечной. Надеюсь, платье вернут в первозданном виде, и у меня будет на один повод для стыда меньше». «Я копаюсь в кухонных шкафах в надежде найти что-то, чем можно почистить диван, но ничего не нахожу, даже чистящих средств. В шкафчиках полностью отсутствует еда, а в холодильнике лишь несколько бутылок белого вина с дорогими названиями и упаковка клубники. Я улыбаюсь, ведь мои подозрения, что Найджел не домосед, подтверждаются. Должно быть, он ест вне дома, всегда, или заказывает неприличное количество еды в номер». Я сижу на диване, кажется, целую вечность. Прохожусь по всем телевизионным каналам как минимум дважды. Смотреть нечего. Интересно, Эйва Найджел долго планируют спать? Может, они отсыпаются после еще более жесткого похмелья, чем у меня? Я оглядываюсь в поисках признаков бурной попойки, оставшихся со вчерашнего вечера. Но единственная бутылка на полке – та, которую я вчера вылокала У меня грозно бурлит в желудке. Я тут же поёживаюсь от стыда, понимая, что я была единственной, кто перебрал. Разумеется, Эйва не пила. Я злобно фыркаю от того, что забыла о её беременности. Должно быть, у неё начинается жуткий токсикоз от одного только запаха вина. Я не выносила алкоголь во время беременности. А Найджел – какой-то финансовый инвестор. Эйва мне, наконец, сообщила. Амбициозные бизнесмены, я уверена, не уходят в запой посреди недели. Я выставила себя полной идиоткой. Надеюсь, Найджел не злится на меня. Не часто приглашаешь погостить у себя дома того, кто разгуливает голышом по твоей спальне, напивается, уничтожает платье твоей жены и обмазывает 70 литрами тональника твой прекрасный, кожаный, кремового цвета диван. Боже. «О, ты проснулась?» – говорит Эйва, когда они с Найджелом входят в пентхаус. Найджел несет несколько тяжелых пакетов с продуктами. Они проходят мимо меня на кухню. Я иду за ними. «Надо было меня разбудить», – говорю я почти жалобно. «Ты была в отключке», – говорит Эйва. «Нужно было купить немного продуктов», – объясняет Найджел. «Магазин тут, недалеко. Ты недолго пробыла одна». Он, кажется, нервничает, и я задаюсь вопросом, не смущен ли он тем, что в холодильнике пусто. «Ну, это трудно назвать немного», – говорю я, указывая на огромное количество продуктов, которые разбирает Найджел. «Я не знал, что ты любишь, поэтому решил купить всего понемногу». «Если чего-то не хватает, сообщи мне, я схожу», — говорит Найджел. Он улыбается глазами, и я снова расслабляюсь. «Не стоило так утруждаться. Кусочка тоста было бы более чем достаточно», — вежливо говорю я. Лицо Найджела вытягивается от разочарования. Ему нравится относиться к нам с Эйвой как к королевским особам. Это явно видно. А тут такая неблагодарность с моей стороны. Я торопливо пытаюсь исправить ситуацию. «Все выглядит так вкусно!» Я очень голодна. Это чистая правда. Свежие фрукты смотрятся так аппетитно, как будто он собственноручно собирал их в фермерском саду. Имеется столько разновидностей хлеба и выпечки, что у меня сводит живот от одной только мысли, как это должно быть вкусно. Ожидание момента, когда пища появится на столе, становится испытанием для моего терпения. Мои пальцы непроизвольно тянутся в сторону ярко-красной малины и сочного киви, лежащих в салатнице среди других фруктов. Я не питалась нормально неделями, так что как только мы садимся, я бесцеремонно самоустраняюсь из беседы и начинаю уписывать за обе щеки вкусный завтрак. Найджел поглядывает в мою сторону каждый раз, когда слышит отчетливое урчание моего желудка, наслаждающегося вкусной едой. «Ты уверена, что не хочешь потратить денек на отдых? Город никуда не денется завтра, когда ты будешь не такая уставшая» предлагает Найджел между глотками холодного кофе. Я чувствую себя несколько некомфортно, так как подозреваю, что таким образом он просто вежливо предлагает мне отоспаться после похмелья. «Мы не устали», – настаивает Эйва. «Да и вообще, не знаем, надолго ли приехали, так что хотим выжать из нашего пребывания здесь максимум». Я разочарована. Я не в восторге от идеи выходить на мороз и предпочла бы провести день, изучая дела об опеке в интернете. У меня раскалывается голова и такое ощущение, будто кто-то пнул меня футбольной бутсой по затылку. Но я вижу, как сильно эйви хочется выйти в город. Поэтому я лучезарно улыбаюсь и веду себя так, будто нахожусь в предвкушении. «Раз ты настаиваешь, значит шопинг улыбается Найджел, как всегда готова услужить. «Мне подготовить машину через, скажем, примерно час?» «Не-а», — совершенно непреклонно отвечает Эйва. «Мы поедем на метро». «Метро?» — пищу я. «Хорошо, как пожелаешь», – говорит Найджел. Эйва обожает роскошь. Она бы ни за что не променяла кожаные сиденья и замшевые подушечки на облепленные жвачкой сиденья из полиэстра в переполненном вагоне. Должно быть, она и впрямь обеспокоена тем, что Марк нас найдет, раз так сильно не хочет привлекать внимание. «Я хочу, чтобы Лаура увидела настоящий Нью-Йорк. А с заднего сиденья твоей шикарной машины его можно познать только с точки зрения богатого человека. Быть бедняком куда веселее». Я моршу носик и разочарованно гляжу на Эйву. Ее понятия о том, что значит быть бедняком, несколько неверны. Если у тебя нет пяти парлобутенов, и ты не проводишь лето на яхте, ты считаешься бедняком. «Да уж, черт возьми, веселее», – бормочу я, прикусывая губу, чтобы приглушить звук. Настоящие люди, такие как я, бедняки мы или нет, ненавидят чертова метро. Я смотрю на Найджела и качаю головой. Нет смысла спорить. В итоге она все равно возьмет вверх. «Перестань быть такой пессимисткой, будет весело», — улыбается Эйва. Я всерьез надеюсь, что Эйва не будет весь день твердить о веселье. «Может, по крайней мере, дать тебе свой рабочий номер мобильного?» — говорит Найджел. «Рабочий номер?» — спрашиваю я, застегнутая врасплох. «Разумеется», — небрежно бросает Найджел. «По этой линии со мной всегда можно связаться». «Разумеется», — игриво передразниваю я, не подумав. К счастью, Найджел находит это забавным и улыбается. «Я забиваю номер себе в телефон и обещаю позвонить, если мы потеряемся. К несчастью, оказалось, что мы не сможем сегодня вечером поужинать в городе. На работе всплыли какие-то сложности», – объясняет Найджел. «О нет, какая жалость!» – искренне разочарованно говорю я. «Мне ужасно жаль. Наверняка у вас все же получится позже выпить вместе. Хотя, может быть, уже немного поздно, и если ты будешь уставшей...» «Я не устану», – охотно киваю я. Эйва смеется над моим энтузиазмом, как и Найджел. «Ага, по-другому запела», – шепчет Эйва. Найджел улыбается, и я уверена, что он ее слышал. А еще я уверена, что он заметил, как я покраснела. Ведь это правда.